В памяти незамедлительно появились четкие координаты и названия мест. Шесть маленьких точек на земном шаре, обозначенных з в е н о м как предположительно принадлежащие цепи, следом двадцать объектов побольше. Их звено н а з в а л о чужеродными. Без сомнения, эту двадцатку полковник и разыскивает. Хочет он убить находящихся рядом правителей или нет, Антона не интересовало. Даже очень умный человек. зачастую вместо огромного воображаемого общечеловеческого блага изберет очень маленькое, но свое персональное. Личный мирок всегда важней б о л ь ш о г о мира. Антон размышлял о том, как может использовать информацию о звеньях. Было несколько идей, но для решения катастрофически не хватало информации. Для начала необходимо выведать у полковника несколько подробностей. Ученый прикинул для себя короткий план будущей беседы. В первую очередь он хотел побольше разузнать о таинственных личностях отцов и правителей. Вдруг информация к а ж е т с я настолько весомой, что удастся вырвать дочку из лап силовиков или кем они там являются. И еще неплохо получить хотя бы малейший намек на то, с чем столкнулось сознание Антона в открытом космосе у Земли. Наверняка исполинская о б л а к о играет пьесе, куда зашвырнула Аркудова судьба, весьма серьезную роль. Эй, позвал Антон. Дайте мне еще минут пятнадцать. Кажется, я нашел подсказку, где искать дневник. Давай, звонко ответил Павел Геннадьевич. Он был бодр, прямо таки л у ч и л с я энергией и казалось даже помолодел на несколько лет. Отбивал пальцами на рукоятке пистолета какую-то незамысловатую мелодию и не громко напевал. Интересно, каким образом на него повлияло звено. Неужели перекачала часть загадочной т о й энергии убитых т е л о с е л о в и к а Антон вздохнул и решил отложить решение всех загадок сразу. Сперва дневник. Что ж, теперь перейду к самому интересному. Ты ведь наверняка хочешь узнать, зачем мне такая таинственность с этими дневниками и убежищами. Прости, что не рассказал тебе об этом раньше. В этой борьбе... з а м е ш а н ы столь многие, что информация, будь она неосторожно разглашена, навлекла бы на тебя очень большую беду. Да уж подумал Антон, искоса поглядывая на полковника. Куда уж больше. Сомневаюсь, что этот труд когда-нибудь будет опубликован, когда откроется правда о нашей цивилизации и жизни на планете. Большинство представителей человечества будет не в состоянии ее оценить. Как н е прискорбно сообщать об этом, но практически каждый на земле погибнет. Страница на этом заканчивалась. На полях было приписано закодированными символами. Теперь читай сначала. Заинтригованный откровением покойного археолога Антон открыл дневник на первой странице. Ну как там нашел? напомнил о себе полковник. Да погодите вы, отмахнулся ученый. Перед ним разворачивалась странная история, в которой переплетались древние исторические трактаты, летописи, легенды и даже библейские истории из Ветхого Завета. Если вспомнить четкую хронологическую таблицу, предъявленную п о л к о в н и к м Антону, остывающее тело п ё с и г о л о в ц а и хоровод событий история приобретала пугающую реалистичность. И это очень не нравилось а р к у д о в о Он всегда считал человека венцом эволюции, способным на бесконечное развитие. о т ц о в с к и й же рассказ свидетельствовал о том, что человек практически не отличается от обезьяны и других зверей. Ёлки-палки, то дело шептал Антон жадно проглатывая строчки. Раньше я верил в Бога до того самого момента, пока не столкнулся с первой частью всемирной головоломки. Теперь мое мнение о Боге очень отличается от той наивной веры, которая была тридцать лет назад. Не могу сказать, что Бога не существует. Скорее всего, действительно есть тот, кто создал вселенную, а может быть, его нет, как нет той лживой истории, которую навязывали нам последние тысячелетия. Бог есть, но он не наш, чужой. Бог не может быть нашим. Наш никогда не позволил бы случиться такому. Забудьте бредовые теории эволюции. Мартышка взяла палку, поковырялась ею в гнилой колоде, добыла огонь и внезапно п о у м н е л а до такой степени, чтобы за считанные столетия изобрести компьютер и полететь космос. Здор. Прошли десятки и сотни тысяч лет, чтобы из грязно не мытой обезьяны получились разумные гоминиды, и всего лишь десятилетия, чтобы из п о л у г о л о г о дикаря возмужал профессор экономики или астрономии. Вы верите этому? Я не хочу х у л и т ь Дарвина или оспаривать более поздние теории происхождения человека. Я расскажу о своей настоящей и правдивой, но не теории, а настоящей истории, подтвержденной многими источниками и даже проверенной мною лично на практике. В архивах КГБ СССР. а затем в х р а н и л и щ е х службы безопасности России и Украины находится немыслимое количество собранных ной документов, которые доказывают правдивость моих слов. Подвалы Ватикана таят в себе еще большее собрание таких материалов. Они настолько з а с е к р е ч е н ы что доступно лишь очень узкому кругу людей, исключительно руководителям государств и их приближенным, да и то не всем. в Про чем я не сомневаюсь, что высшие чины Вообще все и каждый, кто управляет человеческой массой, отношения к человечеству не имеют. Нами командуют иные существа, которые вряд ли обрадуются, если об их существовании узнает общество. Мы верим в чужие идеалы, в фальшивых. предвыборных гонках мы выбираем далеко не тех, да и выбор у нас ограничен. Нам подсовывают несколько вариантов правды, и ни в одном настоящей правды не найти. Политики, депутаты, судьи. даже мелкие администраторы в регионах любой страны не имеют ничего общего с человечеством. То же касается влиятельных общественных деятелей, финансовых магнатов, миллиардеров и даже главарей преступных организаций. Они чужие, пришельцы, если хотите. Однако в то же время они намного старше людей и имеют намного больше прав на землю, поскольку первыми здесь появились. ты даже не представляешь, насколько глубокая пропасть лежит между обычными людьми и так называемым правящим классом. Основная масса человечества едва ли отошла на полшага от р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о строя, просто теперь колодки и ошейники сменились более эффективными кредитными системами и односторонней судебной системой. Не трудно понять, что все в нашем обществе построено с одной целью — держать обычного человека в строгих рамках. законодательных канонов и максимально разукрасить жизнь для тех, кто нами правит. Не тешь себя мыслью о том, что ты свободен. Ты такой же невольник системы, как и я. Дети и внуки тоже вряд ли вырвутся из замкнутого круга. Все мы заложники древнего уклада, построенного на земле задолго до того, как человек осознал себя личностью. Мы живем в их мире, по их правилам, на их территории и подчиняемся их законам. Большинство таких законов написано для нашего удобства, но все равно поддерживать лишь их интересы. Мы живем в их государствах. Эти институты были сформированы с той целью, чтобы замкнуть каждое человеческое общество в отдельно взятой системе. Нас разбили на кластеры и социальные единицы, не позволяют объединиться даже родственным народам и национальностям. Мы знаем свои права, но в то же время не имеем никаких прав. Все это порядок, справедливость, свобода, честь, партнерство, независимость, благосостояние, равноправие, особенно равноправие и многое другое — красивая фикция. Свободного человека нет на этой планете, есть только подневольные, наивные дураки, почитающие ценности, которых не существует. Мне больно об этом говорить, еще больнее осознавать, что мои слова и с т и н н ы Нет больше другой правды, нет других теорий. Я знаю д о подлинно, поскольку окунулся в историю намного глубже всех ученых вместе взятых. Наши верования, надежды, мечты и даже быт всего лишь иллюзия, не позволяющая нам, словно в з б е с и в ш е м у с я скоту, удариться в панику и снести заграждение скотобоине. Ирония в том, что заграждение перед нами не существует. Их нет, потому что нет и выхода. мы заперты на маленьком шарике, еще недавно казавшемся нам бесконечно большим. Наша планета, суть обыкновенная фирма. На ее необъятных территориях размножаются пищевые ресурсы, которые вместо мешка с зерном и кормушки с сеном задурили голову прогрессом и материальными благами. Здесь живем мы, завоеватели этого мира, самые сильные хищники этой планеты. И вместе с тем пища для тех, кто скоро придет завоевывать нас. Могли когда-нибудь могущественные о т т ы к и предположить, что боги в сияющих доспехах принесут им гибель цивилизации? Догадывались ли шашуны или а п а ч и о том, что владельцы огненной воды засунут их р е з е р в а ц и и размером со спичечные коробки? О чем думали воинственные китайцы, падая на колени перед горсткой англичан в отутюженных кителях? и что скажем мы, разглядев на подступах к нашему бастиону непобедимого врага, который играющий уничтожит весь наш род.